Нужно ли мне написать «Мадемуазель Лавальяр»? Нет, не надо. Но мне столько надо ей сказать. Поезжайте и говорите с ней. Никогда. Почему же вы думаете, что ваше письмо будет обладать силой, которая не имеют ваши слова? Вы правы.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 Ее сердце недоступно никакому другому чувству. Но если бы вы продолжали жить близ нее, вы были бы ее лучшим другом. Ах! Со страстным порывом вздохнул Рауль, готовый проникнуться скорбной надеждой. Вы этого жаждете? Это было бы трусостью. Вот слово, способное внушить мне презрение к вашему разуму, мой милый Рауль. Никогда не бывает проявлением трусости, подчинения силе, стоящей над вами. Если ваше сердце подсказывает вам «иди туда или умри», — идите, Рауль. Была ли она трусливою или смелою, когда, любя вас, предпочла вам короля, потому что ее сердце властно велело ей оказать ему предпочтение?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 ехать, чтобы никогда больше ее не видеть. Я хочу вечно любить ее. По правде говоря, вот вывод, которого я совсем не ожидал. Слушайте, друг мой, вы отправитесь к ней и отдадите ей это письмо, которое объяснит и ей, и вам,